Глава 32. Кирилл. Ненавистный дербент. Ашот набрал номер и долго слушал длинные гудки. «Садись, поедем к Руслану. Мурат перезвонит, если не на выходном». «А кто этот Мурат?» — спросил я, усаживаясь в его верную приору. «Знакомый в ГАИ», — ответил он. «Подожду немного и снова наберу. Хотя...» Он снова достал телефон. «Рафик, привет! Ты дежуришь сегодня?» Спросил он и выслушал ответ. «Не знаешь, Мурат сейчас на смене или отдыхает?» Снова послушал ответ. «Понятно тогда, почему не отвечает. Слушай, мне надо машину одну пробить. Можешь помочь?» «Я дружить умею». Он послушал ответ оппонента и продиктовал номер и марку машины. «Сейчас посмотрит по базе и отзвонится». Порадовал шот меня, вставляя телефон в зажимы держателя и лихо выезжая с территории заправки. На этот раз к Руслану пошли вместе, и я с любопытством озирался вокруг, осматривая уютный двор. Человек здесь жил далеко не бедный, и было странно, что он выполняет какие-то хакерские услуги. Но мы уже входили в дом, и задавать вопросы о Шоту я не стал. Убранство дома было обустроено на современный лад в стиле минимализма, но с роскошью. Я это успел оценить, бросив взгляд в гостиную. Но хозяин, высокий парень лет до 30, провел нас из просторной прихожей в комнату справа. Здесь царил стиль хаоса, где все необходимое было сосредоточено на расстоянии вытянутой руки от удобного кожаного кресла на колесиках. Внушительного размера стол был заставлен какой-то аппаратурой, а центральное место занимал монитор компьютера. Еще в комнате стоял диван, шкаф, купе и пара стульев возле стены. Присаживайтесь! Указал он нам на них, а сам уселся к компьютеру. «Ну, что могу сказать?» – Развел он руками. Девочка сама выложила в соцсети информацию, что едет в Дагестан. Потом с Махачкалы фото с радостной вестью, что завтра едет в Дербент. Злоумышленники могли попросту отследить ее таким образом. Посмотрел гостей страницы, кроме тебя, Кирилл, туда в течение последних двух недель часто заглядывало несколько человек. Вот их список. Могу сейчас показать их страницы. Но это может быть не тот, кто часто заглядывал на страницу, выразил сомнение я. Он мог и не сам заглядывать. Руслана местных проследил среди них? Влез в разговор о шот. Всё сделал и расписал тебе. Посмотришь сам, помозгуешь, что к чему. У тебя это лучше получается. Отозвался загадочный хакер и начал открывать страницы гостей по списку в порядке убывания количества просмотров. Почувствовал, что уши загорелись, потому что первое место в этом списке занимал я. Второе место занимала Милана. Мелькнула мысль, что это как-то странно, если учесть, что подружиться девчонки так и не смогли. Но Руслан стал листать дальше, и я сосредоточился на возможных подозреваемых. Ашот внимательно следил за списком и компроматом на гостей. Меня и Милану сказал пропустить, чтобы не тратить время. Ни с кем из них Олеся не переписывалась. Двое желали познакомиться, но она им даже не ответила. Из Дагестана было трое. Их данные и попросил Шот в разработку. Одному было 17 лет. Ашот сделал пометку в блокноте, но сказал, что этот к делу о похищении не причастен точно. Заинтересовался двумя другими. Обоим было около 40. Теперь мы имели их фото и точки дислокации их компьютеров. Один находился в Махачкале, а второй в районе села Кубачи. По поводу телефона Олеси Руслан помочь не смог. Сказал, что сигнал пропал еще утром недалеко от Дербента, а далее без имей он отследить не может. В блокноте этих данных записано не было. Эта новость меня расстроила. Надеялся, что удастся отследить телефон. Мы попрощались с Русланом и вышли на улицу. «Ашот, я не понял, мы же заявление подали официально о пропаже человека. А почему полиция к розыску не подключается? Ведь официально гораздо проще и номера машины пробить из соцсети, наверное». Высказал я свои претензии. «Почему не подключается?» – переспросил он. «Ты что, думаешь, что подал заявление и мгновенно все побежали куда-то? Там до утра никто ничего делать не будет». Майор принял заявление, все оформит как надо, а утром передаст дело следователю, который будет вести его. Потом соберутся, доложат начальству, получат необходимые разрешения и начнут по порядку обращаться в инстанции. Там тоже не по щелчку пальцев люди работают. В лучшем случае это займет полдня, в нормальном рабочем режиме 2-3. Поэтому мы и мотаемся сегодня с тобой, чтобы ускорить процесс. У следователей на то, что мы с тобой накопали, ушел бы не один день. «Поэтому успокойся. Сейчас позвоню Рафику, а потом посмотрим, что делать дальше». Он набрал номер. «Алло, Рафик, ну что по машине?» Ашот слушал, а я напряженно всматривался в его лицо, пытаясь по его выражению понять, о чем говорит его оппонент. Судя по тому, что он не переспрашивал и недовольно покусывал кончики нависших над губой усов, то, что он слышал, ему не нравилось. «Понял тебя, дорогой. Что ж, спасибо, что не отказал». «Будь здоров», — попрощался он и сбросил вызов. Скинул руку, и приора, пикнув, моргнула фарами. «Садись, Кирилл». «Что там?» — спросил я, едва нырнул в машину. «Пароли поменяли. Дежурный не может без допуска зайти в систему. До утра никто нам помочь не сможет, а будить начальство чревато выговором. Так что, Кирилл, я тебя закину в гостиницу, а утром около восьми заберу. Лады?» Отвечать я не стал. Уткнулся в окно, разглядывая дома, ставшего ненавистным мне города. Подъезжая к гостинице, я задал крутившийся в голове вопрос. а что, шо шо-то, а этот Руслан твой, если он такой спец, он что, номера машины пробить не может?» Тот странно посмотрел на меня и резко затормозил, так что оба налетели, он на руль, а я, едва успев выставить руки вперед в торпеду. «Старею, наверное», — усмехнулся он, останавливаясь на обочине. Достал телефон и набрал номер. «Руслан, прости, дорогой, не уснул еще? Заговорил он быстро, дождавшись ответа. «Нет? Отлично. Пробей сейчас мне номер машинки, одну и владельца». Он продиктовал номер и марку. «Есть фото интересующего чувака, но там лицо скрыто козырьком, тебе не поможет. Когда ждать ответ?» Он выслушал и, поблагодарив, отключился. «Кирилл, иди спать». Он свернул к гостинице. «Сейчас мы ничего уже не сделаем». С утра с новыми силами и помощью полиции мы найдем Олесю, я не сомневаюсь. Ночью мы даже в дом подозреваемого не войдем без ордера, так что постарайся уснуть. Завтра трудный день. Спасибо, Ашот. Завтра где и во сколько встречаемся? Подал я ему руку. Я в восемь заеду. Пока. Пожал он мою и, дождавшись, когда захлопну дверь, тут же рванул с места.